Плед, который я прихватила для пикника, Джек решил использовать и для сна. Я предложила ему вернуться в город, чтобы закупиться всем необходимым, и вернуться в горы уже завтра, но Джек оказался очень упрямым и непреклонным, так что спать нам пришлось прямо на земле поверх пледа. Я думала, что будет жутко холодно и неудобно, но то, что творилось в действительности, превзошло мои ожидания, причем в лучшую сторону. Природа вокруг ночью казалась намного красивее и загадочнее, а небо... Само волшебство. Звёзды сияли необычайно ярко, и здесь в горах они казались такими близкими, что казалось, протяни руку и ты до них дотронешься. "О чём задумалась?" прервал мои раздумья голос Джека. "Да так, наслаждаюсь красотой. Мне всё ещё не верится, что ты никогда раньше не бывала в подобном походе". Я замолчала, не зная, что сказать дальше, но Джек решил продолжить. "А мы почти каждое лето выбираемся с друзьями. Ходим обычно на несколько дней. Полное уединение с природой, когда поднимаешься в горы, чувствуешь каждую мышцу своего тела и радость победы, когда достигаешь её вершины. Спишь прямо на земле, купаешься в горных ручьях и ешь, как попадётся. Только ты, природа и люди, которые переживают всё это вместе с тобой. Ты так красиво говоришь об этом. Просто этот момент действительно нужно беречь каждому. Именно поэтому я хочу, чтобы ты сделала это сейчас. Я улыбнулась Джеку, но ничего не сказала. Притянула колени к груди и, обняв их руками, присела, обратив свой взор к небу. «Стелла, — Стелла! — Ммм, можно тебя кое-чем спросить? — Спрашивай, — отмахнулась я. — Меня все еще интересует вопрос, почему ты все время одна? — тихо спросил он. — У тебя когда-нибудь был парень? Я крепче обняла колени. — Да, но я не хочу об этом говорить. — Отчего? Все было настолько плохо? Нет. Просто. Ах, неважно. Наверное, я просто некудашно выбираю парней. Джоб придвинулся ближе и пристально посмотрел мне в глаза. Именно по этому взгляду я поняла, что он не отстанет, пока не услышит ответ. Просто в итоге оказалось, что он Ох, это сложно. Я встречалась с ним довольно долгое время, и в один момент он даже сделал мне предложение. Это было волшебное чувство. Я так радовалась этому событию. А потом на глаза навернулись слезы, но я сделала над собой усилие, а потом я узнала, что он встречается и с другой тоже. Я нашла их совместные фотографии в интернете. Я думала, он что-то предпримет, а он только сказал, заблокируй ее и не смотри на эти фотографии. И тогда я просто вернула ему кольцо и ушла. Правильно сделала. Да я не обязана с этим мириться. Я так и подумала, но спустя полгода он снова вернулся, просил прощения и я решила возобновить отношения. Но он стал часто пропадать и ставить меня на последнее место. И что? – спросил Джек. Не пойми меня неправильно. Я, конечно, за, когда парень занимается своей жизнью и имеет свой круг интересов. Но то, как он относился к своим друзьям, выбивало меня из колеи. А что он делал? Не знаю, то ли хорошее настроение от впечатления от природы, либо его явное участие, но я разговаривалась и начала рассказывать. У нас бывали моменты, когда мы поругаемся. Чтобы не ругаться прилюдно, я всегда говорила ему, что нам надо поговорить. А он просто бегал с своими друзьями. Я могла очень долго не видеть его. В такие моменты он просто забивал на меня. Да уж, поступок настоящего труса. Но оскорблять его я никогда не оскорбляла, честно призналась я, в отличие от него. Джек придвинулся ещё ближе с удивлением продолжая смотреть на меня. Он что, оскорблял тебя? Ты знаешь, Именно это и было самым ужасным. Я почувствовала, как на глазах начинают появляться слёзы. Когда мы были вместе, всё было идеально. Казалось, что мы так сильно любим друг друга. Но стоит нам оказаться в компании и стоит только кому-то похвалить меня, так он сразу начинал меня оскорблять. Что-то вроде: "Да нет, какой из неё этот или тот. Она совершенно ничего не умеет". Поначалу я пыталась успокоить саму себя, ссылаясь на то, что, возможно, у него не было настроения, и он сорвался совершенно случайно. Но так происходило слишком часто. Даже стало мне лично ему похвастаться каким-то своим достижением, так он сразу по непонятной причине начинал злиться. И это меня просто убивало. В скором времени я просто не смогла больше терпеть подобные отношения. Я сильнее обняла колени и уткнулась в них лицом. Кажется, меня прорвало. Но я всегда плакала бесшумно и не хотела, чтобы Джек увидел моих слез. Услышала только его голос. И ты правильно поступила, закончив с ним отношения. То, что он сделал, это далеко не мужской поступок. И горевать должна не ты, а он. Ты достойна большего, и не вздумай морочить себе голову. А тем более не вздумай сомневаться в своих силах. Ты умница. Наступила минутная тишина. Мы оба молчали. Джек, видимо, понял, что я не собираюсь комментировать его слова, поэтому он продолжил. «Стелла, а хочешь, когда мы вернемся домой, ты покажешь мне его, и я набью ему морду?» «Я серьезно». Я улыбнулась и сказала. «Не нужно». «А зря. Я бы хотела это сделать. Впрочем, если передумаешь, сразу скажи». «Непременно». «Стелла, а сколько длились ваши отношения?» «Джек?» «Да». «Я действительно не хочу об этом говорить». «Хорошо, как скажешь». «Спокойной ночи, Джек». Я легла на бок, отвернувшись от Джека, намереваясь спать, чтобы действительно как можно скорее прекратить этот разговор. Но, конечно же, я не уснула так скоро.